Глава 49. «Зачем кому-то был убивать Деда?» Заплаканная Элис Мартин так долго повторяла один и тот же вопрос, что Деккер подумал, старушка наверняка в шоке. Продемонстрировав работающим на месте происшествия полицейским свое удостоверение, Амас с Аликс сразу выяснили, что смерть наступила не по естественным причинам и не в результате несчастного случая. «Кто-то проломил ему череп», — сообщил один из полицейских. И теперь, когда тело Дэна Бонда увезли, все опять собрались в доме у Эмбер. Прочие гости уже разошлись. Эмбер с Зоей отдыхали наверху, а сестры Джеймисон повезли родителей Фрэнка и их сыновей с дочерьми обратно в мотель. Бэрон с Райли тоже были здесь, сидели молча изучая пол гостиной. В руке у Джона был очередной стакан с виски. Джеймисон положил руку на плечо Элис Мартин. «Полиция обязательно выяснит, кто это сделал». «Они еще даже не нашли, кто остальных кто убил!» Дрожащим голосом отозвалась старушка. Алекс бросила взгляд на Декера, который только собрался было что-то сказать в ответ, как кто-то постучал в дверь. Еще открывая ее, Амос уже знал, кого за ней увидит. С порога на него смотрели детективы Грин и Лесситер. Грин мрачно заметил. «По-моему, пора уже эвакуировать остальных жителей этой улицы». — Если я и шучу, то только наполовину. — Один из жителей уже здесь, — сообщил Деккер, указывая на Мартин. — А что Фред Рос? — Мы разбудили его, когда постучали в дверь, — сказал Алиситер. — Он был в крайне дурном настроении. — Вам еще повезло, что он свой обрез с собой не прихватил? — Это точно. В общем, он сходу объявил, что если кто-то вздумает проломить ему башку, то первым делом получит из обоих стволов физиономию за свои хлопоты. — Есть что рассказать? — Не против отойти в сторонку? — — обратилась к нему Леситер. Садя вместе с детективами с крыльца, Амос повернулся к ним лицом. — Он был мертв еще примерно с прошлой полуночи, — сообщил Грин. — Взлом? — Ни единого признака. Одной его знакомой старушке вздумалось проверить, с чего это вдруг он не пришел на церковную службу и не отвечает по телефону. Она обнаружила его в кухне. — А да как она зашла? — У нее был ключ, — ответил Грин. — Мы ее уже проверили. Она именно та, за кого себя выдает. «Кто-то из патрульных сказал, проникающая рана головы», — уточнил Деккер. «Все верно», — подтвердил ляситер «Орудие убийства?» «Пока не нашли, очевидно, нападавший унес его с собой. И никто ничего не видел?» «Ну, на этой улице в тот момент были всего двое. Мартин и Росс. Оба в полночь наверняка уже лежали в постелях». «А как же агент УБН через улицу?» — удивился Деккер. «Кембер вчера сняла наблюдение», — объяснил Деккер. Они уже закончились местным преступлением с тем соседним домом, в котором вы застрелили Брайана Коллинза. А у нас не хватает людских ресурсов, чтобы держать там человека без дела. Так что никто там не дежурил. Убийца, должно быть, наблюдал за обстановкой и понял, что копов в округе нет. Пришел и сделал свое черное дело. Но почему именно слепой немощный старик? Продолжал удивляться Грин. Какая тут могла быть цель? Ведь он не мог ничего видеть. Зато прекрасно мог что-нибудь слышать. — отозвался Декер. Он знал, что никакой самолет тут в тот вечер не пролетал. И высказал предположение, что это мог быть беспилотник. Детектив забросил в рот очередную пластинку жевательной резинки. — Да, Донно да упоминала про эту вашу версию. Думаете, он мог рассказать то же, что вам кому -то и вам кому-то еще? И этот-то человек его и убил? — Не исключено. Мне не приходит в голову иной причины, по которой кому-то захотелось его убить. Он не из тех людей, у которых может быть много врагов. Есть какие-то признаки ограбления?» «Нет. Не думаю, что у него вообще есть что красть». Когда я пришел его опрашивать, Бонд отпер аж три замка. Вряд ли он мог оставить дверь открытой. «Так что у кого-то был ключ», — заключила Лесситер. «Или он хорошо знал убийцу и сам его впустил», — предположил Деккер. «И насколько я могу судить из общения с Бондом, в это ночное время он первому встречному никогда не открыл бы». Тут требовалось просто-таки безграничное доверие. «Вы вкладываете в это какой-то определенный смысл?» — резко спросил Грин. «Пока что нет». Полицейский сорвал с ремня свой значок и швырнул на крыльцо. «Какого хрена я вообще ношу эту штуку, если не могу защитить свой собственный город?» Деккер наклонился, подобрал значок, внимательно изучил, не помялся ли, и вручил обратно Грину. «Все у вас получится, детектив», — сказал он. «Откуда такая уверенность?» — вопросила Алиаситер потому что провал в мои планы не входит.